Барга Дрод. «А нет ли другого способа?» «Простите, я понимаю ваши сомнения и опасения, но мы не можем привлекать к себе внимание. Пока нам удается держать это в тайне, и мы хотим, чтобы так и было впредь. Как поведет нас. Его народ уже сотни лет использует это место для шаманских посвящений. Тогда почему вы его обнаружили только несколько месяцев назад?» Ведь наша станция возле ребуса стоит уже давно. Неужели никто ничего не замечал? В Антарктиде все не так просто, мэм. А побратимы Яко хорошо охраняют свои секреты. Нам помог случай. Адам и Джордж нашли одного из них. Пилигрима, который направлялся туда. Он заблудился в метели. Наши ребята как раз возвращались из скважины, едва не переехали его на вездеходе. Он очень замерз. У него было мало шансов выжить. Несколько дней он провел в горячечном бреду. Все время повторял два слова: барга дрот, баргадрот, барга дрот. Бар Як объяснил нам, в чем дело. Я взял несколько человек, и мы поехали посмотреть. Удивительно, что это все время находилось здесь, прямо под носом. А эти слова, в смысле, баргадрот, что это означает? Дом голосов. Красиво, но что он сказал? Я сказал, что вам не следует туда ходить. Почему? Неважно, он очень суеверен, слушать его не стоит. Возможно, но мне любопытно, пусть скажет. Он утверждает, что такие, как вы, бесследно исчезают там. Я же говорил, глупая болтовня. Он объяснил, почему? Потому что вас здесь ничто не держит, потому что вы потеряли все, что было для вас ценно. — Не беспокойтесь, с другим он говорит то же самое. — Пошли. Нам нужно подготовиться к выходу. — Мы все же поедем, слава богу. — Только часть дороги. Присоединимся к геологам, но они нас высадят на полпути. Затем нам придется преодолеть пешком почти 10 миль. — Сколько времени это займет? — Трудно сказать, зависит от погоды. Если она сохранится, то уложимся в 8 часов. Но спокойно. Не бойтесь, это относительно легкий участок пути. Самым трудным и сложным будет конец, тем более что силы будут уже на исходе, но мы обязательно справимся. Пожалуйста, тщательно застегните воротник, проверьте герметичность маски и следите за своим снаряжением. От этого может зависеть ваша жизнь. Так точно, господин капитан. Не так громко. Здесь лишь немногие знают, что я военный. К тому же, я уже майор. Может, перейдем на ты? — Хорошо, Вильям. — Так-то лучше. — На каком языке ты говоришь с Яком? — Это его личная смесь норвежского и французского. Он еще знает английский, но предпочитает те языки. — Это немного странно. Вовсе нет, он выучил их, когда был молод. Ностальгия. Ребо заслонил с собой весь обзор и продолжал расти. Он пачкал безоблачное небо, бледной полоской серого-серного дыма. Профессор Н. Кофлер чувствовала сильную усталость, но, по заверениям Уильяма, было уже недалеко, и это придавало ей сил. Она не верила в правдивость предварительных отчетов, не доверяла фотографиям и рассказам людей, которые видели Барга дрот своими глазами. Все это казалось слишком нелепым. Она даже не хотела приезжать сюда, но не она принимала решение. Эн направил сюда наниматель, инженерный концерн Нефастис. Для сотрудников этого учреждения не было секретом, что он финансируется из бюджета Министерства обороны и пользуется таким большим влиянием в научных кругах, что открытая критика решений Совета может поставить крест на дальнейшей карьере. Поэтому в тот момент, когда кто-то наверху решил, что именно скептицизм н делает ее лучшим кандидатом для поездки в антарктиду ее судьба была предрешена и ей хотела она того или нет пришлось только смириться с фактом и собирать вещи н медленно поднималась на пологий склон ребуса ее сопровождали 10 человек в основном мужчины это раздражало н и она не знала почему Она вовсе не была феминисткой, вопросы равноправия ее не интересовали, да и вообще мало что вызывало в ней интерес, почти ничего. С некоторых пор она чувствовала себя пустой и невесомой, как скинутая при Линке кожа, которая смутно вспоминает теплую энергию живого тела и неумело воспроизводит его привычки, интересы, способы взаимодействия с миром. Работа не приносила никакого удовольствия, но была для нее так важна, как воздух, которым она дышала, поскольку вынуждала совершать схематичные и повторяющиеся действия, постоянно поддерживающие иллюзию жизни, которую Эн вела вопреки своей воле. Вне рамок профессиональных обязанностей она справлялась еще хуже. Часто ловила себя на том, что, сделав покупки, не помнила, что купила. Ей приходилось заглядывать в сумку, чтобы посмотреть, что она в ней принесла, Однако, просматривая содержимое пакета, не могла понять, почему между маслом, хлебом, замороженными сэндвичами, молоком, нарезанным мясом или другими товарами первой необходимости находятся загадочные предметы, присутствию которых нет никакого логического объяснения. Раз это был игрушечный автомобиль с дистанционным управлением на батарейках, в другой пластмассовая фигурка инопланетянина. Встречались также комиксы, лосьон после бритья, мужской дезодорант или галстук в коричневую полоску. Откуда они взялись? Энджела одна, совсем-совсем одна. Она также не вступала в тесные отношения с мужчинами и не поддерживала контактов с семьями, воспитывающими детей. Наоборот, избегала и тех, и других. Она заставляла себя есть, вынуждала себя разговаривать с людьми, в свободные дни у нее не было причин вставать с постели, и лежа часами она смотрела то в потолок, то в пустые стены. Тишина оседала на ней как пыль, и ничего не чувствовала. С того дня, когда ее муж Рэй забрал из школы их восьмилетнего сына Брайана, мгновение спустя оба попали под грузовик, она была как мертвый предмет втянутые в абсурдные обязанности живых, потому что вместе с гибелью тех, кого она любила, в ней также умерли все эмоции и чувства. Это произошло пять лет назад. Пять долгих, стерильных лет. Вынужденный приезд в Антарктиду казался Энн естественным следствием давнего чувства отчужденности и бесцельного дрейфа. Словно ветер перенес ее, наконец, в царство пустоты, где ледяная пустыня является прямым продолжением неподвижного вакуума, замораживающего изнутри кости н. Она с трудом шаг за шагом преодолевала очередные ярды, держалась рядом с Уильямом и слышала тяжкое дыхание его людей. Трудно было всем. Они двигались зигзагами, преодолевая ледяной оползень, и вдруг добрались. Энн была уверена, что это и есть цель их пути темный излом трещины, четко выделяющийся на белом фоне. — Скоро увидишь, — выдохнул Уильям. — Что? — Варга-дрот. — Ведь уже видно? — Где? — Ну, вот же, прямо перед нами. — Там ничего нет. Он появится только за следующим торосом. — Тогда что это такое? — Тебе что-то привиделось. Они миновали тесную и длинную расщелину и остановились у барга -Дрода. Уильям подозрительно посмотрел на Энн, но ничего не сказал. За ним, высоко над его головой, из склона Ребуса, горизонтально выступал огромный нарост темного кристалла, торчащий, словно угловатый осколок диска, который впился в вулкан с такой силой, что почти полностью застрял в скале. Сверху его покрывал толстый слой мерзлого снега, а снизу свисали ледяные зубы длинных сосулек. На выпуклом ободке темнели большие шестиугольные отверстия. Они напоминали ячейки гигантских пчелиных сот, в которых сгущался мрак. Один из этих проемов прилегал к склону. Именно к нему и направился Як. Наконец он добрался до места. Остановился на пороге барга-дрода, обернулся и помахал рукой. Энн показалось, будто Як сделал это специально для нее. Она вздрогнула. Следуя по следам Яка, они поднялись наверх и вошли в гигантский грот, ничем не напоминавший сооружение, возведенные людьми. Высокий сводчатый потолок тонул в глубоком полумраке, хотя через семь проемов, таких огромных, что их трудно было назвать окнами, проникало довольно много света. Эн подошла к ближайшему и восхищенно вздохнула. Зрелище открывалось потрясающе. Казалось, Барга-дрот парит над бескрайней арктической равниной и медленно плывет к обледеневшему горизонту. Эн наблюдала за этим словно под гипнозом. С улыбкой повернулась к Уильяму и произнесла «Как здесь здесь красиво!», здесь красиво Улыбка застыла на ее лице. Она вдруг поняла, почему здесь никто не разговаривает. Эхо превратила слова в плотный комп низких вибраций, обернутых шелестящим стоном. Невидимая звуковая форма дважды обогнула Н, а затем уплыла вдоль по коридору, уводящему в глубь Эребуса. Привыкнешь, прошептал Уильям. Сначала все очень нервно реагируют. Не случайно это место назвали домом голосов. Постарайся говорить потише. Это помогает не производить такого эффекта. Мог бы и предупредить. Не сердись на меня. Это наш маленький ритуал. Каждый, кто приходит сюда, впервые должен пройти через него. Ну вот. Ой, да ладно, это же пустяки. Лучше присмотрись к стенам. Что ты об этом думаешь? Материал напоминает бурый халцедон. Чёткие регулярные насечки, никаких следов обработки. Везде это так выглядит точности так, сама увидишь. В коридорах насечки обычно перпендикулярны Земле, но не всегда. Да, я читала об этом в отчетах. Какой-то исследователь написал, что на первый взгляд Барго Дрот напоминает огромный кристалл, выращенный в лаборатории неизвестным методом. Я этому не удивлюсь. Трудно поверить, что он появился сам по себе. Уильям отвел Энн в сторону от своих людей, занимавшихся установкой лагеря, и спросил. «Ты когда-нибудь видела такое?» «Я никогда не сталкивалась с подобной технологией». «Даже в Марфе?» Энкоса посмотрела на него. «Ты пытаешься меня спровоцировать?» «А говорят, что это я подозрительный. Как ты думаешь, что я здесь делаю? Я уже 12 лет участвую в проекте «Трубопровод», то есть с того момента, как был обнаружен первый вход. В моем присутствии была открыта решетка в Марфе. Именно моя команда первой вошла в эти древние коридоры. Так же было и со многими другими подземными комплексами. Другими? Я думал, ты знаешь, их гораздо больше, но доступен пока только один, чтобы такие компании, как «Нефастис», могли проводить в нем свои исследования. Это не какая-то суперсекретная информация, но ты понимаешь, что тебе не стоит. Да-да, конечно. «Хорошо. Во всяком случае, я к тому, когда с нашей станции в Антарктиде поступила информация об открытии Барга-Дрода, то в первую очередь вызвали именно мою команду». Энн выглянула из-за плеча Уильяма. Лагерь был разбит с невероятной скоростью. Шесть палаток, напоминающих маленькие серебристые купола, окружили массивную газовую горелку, на которой два человека уже начали готовить горячую еду. Остальные ушли в палатки, где распаковывали рюкзаки, или выглядывали наружу через шестиугольные проемы. Их выверенные и точные движения выдавали профессиональную ловкость, которая чаще всего является результатом многолетних интенсивных тренировок. Выводы напрашивали сами собой. «Вы все военные?» «Да, но мы действуем незаметно и не нарушаем положение договора об Антарктике». «Вы же скрываете это место от других?» Обычная процедура, рано или поздно оно все равно всплывет. Чем позже, тем лучше, да? Конечно. Конкуренты делают то же самое, таковы правила игры. Никто по своей воле не демонстрирует своих открытий, ни древних коридоров, возникших задолго до появления людей, ни таких мест, как Баргадрот, ни многих других вещей. «Если ты не понимаешь элементарных принципов работы секретных исследовательских проектов, то тебе следует сменить работу, потому что рано или поздно это может плохо кончиться для тебя». «О чем, О чем, ты, чем ты, говоришь? ты говоришь?» Изумление заставило Энн забыть, чем это грозит, и она повысила голос. Эхо вновь подхватила ее слова и слепила из них, яростную синусоиду металлического писка, в следующий миг та превратилась во влажное чавканье, которое устремилось вверх и начало затихать, словно уползая по потолку. «Прости», — сокрушенно прошептала она. «Это ты меня прости, я не всегда умею держать язык за зубами. Очень нехорошая черта для моей профессии, ну, что поделаешь, правда? Вот твоя палатка. Оставь свой рюкзак и возьми только налобный фонарь. Я тебе все покажу». Тебе уже наверняка не терпится увидеть. Як не сводил с них глаз. Вглубь Ребуса вел только один коридор, тот самый, который проглотил первые слова «Н», сказанные в Баргадроде. На его высоких стенах из Халцедона переливались огни фонариков. Через несколько десятков ярдов появилась развилка, потом еще одна. Уильям, не задумываясь, углубился в этот лабиринт ветвящихся туннелей. Он показал Н. несколько просторных и пустых комнат, узкие проходы, по которым приходилось протискиваться, длинные галереи, заполненные хрустальными монолитами и ступенчатые образования, напоминающие что-то вроде небольших амфитеатров. Все гладкое, слегка рифленое, переливающееся и искрящиеся в темноте. Тишину, царящую в коридорах, нарушали слабые отзвуки шагов и внезапные взрывы, сопряженных звуков, иногда пролетавших мимо них. Раз это был страшный крик, пронизывающий до мозга костей, как рев атакующего хищника, в другой — плотное звуковое облако, слепленное из множества человеческих голосов и напоминающий шум портового рынка. В нем ясно различались крики, зазывал рев животных, стон такелажа, под напором ветра и даже монотонный гул сотен заглушающих друг друга разговоров, на странном и совершенно непонятном языке. Но самыми тревожными были настойчивые бормотания, тихий шепот, неотвязно преследовавший их и требовавший внимания. Через час Энн это надоело. «Я не хочу здесь заблудиться. Давай вернемся». «Не волнуйся, я проложил несколько троп, и все они хорошо отмечены. Просто нужно знать, где искать маркеры». Я не выставил их на всеобщее обозрение. Я такой хитрый. Эй, что это за выражение лица? О чем ты думаешь? Интересно, зачем меня сюда послали? Не бери в голову. Подумай о том, что увидеть такое доводится не каждому. Мне плевать. Мне плевать. Я вовсе не хотела сюда приезжать. Эхо капризно подхватило обрывок ее гневных возгласов. Я не хотела, хотела, хотела, хотела, хотела, хотела. Она проигнорировала это, но снова заговорила шепотом. «Признайся, ты показывал барга более компетентным специалистам. Ведь даже ты более компетентен, чем я. Ты видел гораздо больше подземных комплексов и гораздо лучше осведомлен». «Но я не ученый». «Это не имеет значения. Ничего ты не понимаешь. Во время разведки в других коридорах, кроме тех, что в Марфе, ты заметил где-нибудь стены, похожие на те, что в Барга-Дроде?» Вот именно. Откуда мне об этом знать? Почему они настояли на том, чтобы прислать меня сюда? Может, решил случай? Эн смерила его грустным взглядом. или ему захотелось обнять ее, но он мысленно выругался и сказал Ты обратила внимание, что здесь не пахнет серой, и температура не меняется, хотя Эребус, действующий вулкан, и мы проникли глубоко в его недра. Действительно, это любопытно. — Пойдем перекусим в лагере, вздремнем, а потом вернемся сюда с измерительными приборами. Энн не понимала, зачем сразу после еды нужно ложиться спать. Она покосилась на Уильяма. — Не так уж я и устала. Почему ты хочешь запихнуть меня в спальный мешок? — Доверься мне, это пойдет тебе на пользу. Круглосуточный день обманывает чувства и неправильно мобилизует организм. Нужно сломать инстинктивные рефлексы. Я знаю, что тебе не хочется спать, и все же, когда ты ляжешь, то обязательно почувствуешь сонливость. Давай, выполняй, не обсуждай. Она перестала сопротивляться, пожала плечами и полезла в палатку. Через несколько минут она уснула. Во сне что-то приближалось к ней, медленно выныривала из мрака. Она вот-вот должна была уже увидеть, что это такое, но внезапно проснулась. Она лежала, не шевелясь, прислушиваясь Что-то шептала. Мама! Это ты? Это правда ты? Энн сразу узнал этот голос Как она могла забыть его? Брайан! недоверчиво простонала она, иди ко мне, мамочка, иди ко мне, я должен тебе кое-что показать. Вспыхнули живые неистовые эмоции. Энн не могла контролировать их. Ее кидало то в жар, то в холод. Сотрясали спазмы, словно она возвращалась к жизни после долгой сомнамбулической спячки. «Чего ты ждешь, мамочка? Здесь есть нечто прекрасное, ты должна это увидеть!» Эн застегнула куртку, схватила шапку и выскочила из палатки. Она проскользнула между изумленными людьми и исчезла в коридоре. «Як! За мной!» — крикнул Уильям. «Остальные остаются на своих местах». Они побежали за Энн. В первый момент их сопровождало искаженное эхо слов Уильяма, скомканное в шуршащий сгусток металлического скрежета. «Не сюда, мама, назад и налево!» Следуя за голосом Брайана, Энн все дальше уходила в лабиринт халцедоновых коридоров. Она задыхалась, пульс стучал у нее в ушах. Голос сына полностью поглощал ее внимание, поэтому она даже не заметила, что Уильям и Як бегут прямо за ней. И это их устраивало, потому что они не собирались ее задерживать. Еще нет. Внезапно они потеряли ее из виду. Они начали нервно обыскивать коридор. Где она? прокричал раздраженный Уильям. Не растворилась же в воздухе. Мы что-то пропустили, какой-то проход, проем. Я усилю сигнал слежения. Если она все еще в пределах досягаемости, мы обязательно найдем ее. Пройди через туннель, затем обогни столб и спустись по наклону. Шепот Брайана становился все громче и отчетливее, и он чувствовала, что с каждым шагом приближается к сыну. Она спустилась по широкому пандусу и оказалась в низкой, но просторной камере, напоминавшей подземный гараж. Трудно было судить о ее размерах, потому что свет фонарика был слишком тусклым, чтобы осветить помещение целиком. Голос Брайана умолк. Женщина беспомощно огляделась. Вдруг она что-то увидела. Вдали, где-то в глубине комнаты, мерцала желтая искорка. Она манила и притягивала. Энн не удержалась и двинулась к ней. «Правда красиво, мамочка?» Брайан был прав. Там стоял большой хрустальный шар. Он был больше ярда в диаметре. В ее молочной полупрозрачной сердцевине плясала золотая искорка. Восхитительно и неторопливо она переливалась снизу вверх И сверху вниз она источала золотое сияние, которое проникло вглубь тела и светило в нем невероятно искренней нежностью, глубоким состраданием, безграничной любовью. Этот чудесный ослепительный шар из цельного шелковисто-гладкого кристалла был подобен зримому присутствию заботливого и любящего Бога. И качнулась опустилась на колени и зарыдала. Горячие слезы потекли по щекам. «Да, милый. Красиво. Ты должна помочь мне, мамочка». Когда Энн смотрела на шар, все казалось понятным, очевидным и легко принималось. Ни о чем не нужно было спрашивать. Энн знала, что нужно делать. Она смирилась с этим и не пожалела, что ее обманули. Уильям и я все еще кружили по коридорам и не могли найти ее. «Датчик показывает, что Энн рядом, но я не знаю, как до нее добраться. Кажется, это где-то под нами. Ничего не понимаю». «Она нашла какой-то спуск. Мы должны были заметить». «Невозможно. Мы проверяли несколько раз. Тогда давай еще раз проверим». Энн навалилась на шар всем телом. Он был очень тяжелый, но женщине удалось сдвинуть его с места. Он медленно покатился вперед, но золотая искра по-прежнему переливалась снизу вверх и сверху вниз в одной плоскости. «Еще немного в конце комнаты поверни направо, а затем вверх по наклону и до конца коридора». Голос, который она слышала, принадлежал уже не Брайану, но Энн это не волновало. Шарп придал ей сил, чтобы она могла, наконец, смириться со смертью сына и мужа. Она сожалела только о том, что скоро ей придется расстаться с этим хрустальным чудом. С огромным усилием перекатила шар через край пандуса. Дальше было уже легче. В конце короткого коридора находилась халцедоновая воронка. Вход вертикальной шахты. Шар идеально подходил туда. Он исчез внутри с характерным звуком глухого всасывания, как у пневматической почты. У Энни осталось сил. Под замерзал под одеждой и она чувствовала, что далеко не уйдет. Она села у стены. В таком положении ее и нашли. Эн слабо улыбнулась. «Это опять вы? Я знаю, почему вы притащили меня сюда». «Да», — спросил Уильям, внимательно оглядываясь по сторонам. «Я должна была ответить на зов». «На зов?» «Тот, который вы не слышали. Кажется, мне удалось». «Я прошла инициацию?» «Разумеется», — ответил Як. Тут Эн вспомнила, что в Антарктиде нет и никогда не было коренного населения. Она разразилась смехом, и эхо превратило его в грустную мелодию с множеством ритмов, напоминающую что-то мимолетное, прекрасное, безвозвратно утраченное.